На ходу я вытащил из кармана охотничью шапку и надел ее. Я знал, что не встречу никого из знакомых, а было очень сыро. Я шел и шел, и все думал, как моя сестренка ходит по субботам в тот же музей, что и я. Я подумал, вот она смотрит на то же, на что я смотрел, а сама каждый раз становится другой. От этих мыслей У меня не то чтобы окончательно испортилось настроение, но веселого в них было маловато. Лучше бы некоторые вещи не менялись. Хорошо, если бы их можно было поставить в застекленную витрину и не трогать. Знаю, что так нельзя, но это-то и плохо. Я все время об этом думал, пока шел по парку. Проходя мимо площадки для игр, я остановился и посмотрел, как двое малышей качаются на доске. Один был толстяк, и я взялся рукой за тот конец, где сидел худенький, чтобы их уравновесить, но сразу понял, что я им мешаю, и отошел. А потом случилась глупейшая штука. Я подошел к музею и сразу почувствовал, что ни за какие деньги туда не пойду. Не тянуло туда, и все. А ведь я весь парк прошел и так ждал этого. Конечно, будь Фиби там, я, наверное, зашел бы, но ее там не было. И я взял такси у входа в музей и поехал в отель Билтмор. Ехать не хотелось, но я уже назначил там встречу с Салли.